Глава 23. Лето. Проворочившись полночи в кровати и прокручивая в голове прошедший день, поняла, что никому не позволю испортить мне мое свидание. Нет, оно, конечно, было не самое первое в моей жизни, но очень значимое. Потому что впервые сердце по-настоящему потянулось хоть к кому-то. Этот сегодняшний вечер с Максом сбил мне весь настрой, но как только я избавилась от его чар, поняла, что мне впервые всерьез захотелось узнать какого-то человека чуточку ближе, чем раньше. Илья создавал образ очень приличного, хорошего и доброго парня. И, думаю, я вполне могла бы в такого влюбиться. В то, что там наговорил мне Сим, ни на грамм не поверила, и верить не собиралась. Я, может, и не искушена в вопросах отношений, но не настолько же слепа. Утро субботы началось прекрасно. Мое настроение было просто фантастическим. Пока собиралась в универ, даже пританцовывала, летая по комнате. Заставшая меня за таким занятием Ма удивленно улыбнулась, но ничего не сказала. Погода сегодня на улице и правда стояла просто потрясающая. По всей видимости, в город действительно пришло то самое бабье лето, о котором говорил Илья. И это не могло не радовать. В универ, как обычно, собиралась в джинсах и рубашке, а готовая к свиданию новое платье, висела в гардеробе и ждала своего часа. Из дома выходила, нисколько не сомневаясь, что Сим ждет меня, и оказалась права. Парень уже по привычке галантно открыл дверь и удостоился моей довольной улыбки, скиснув в ответ. И если сегодня всю дорогу я была готова болтать без умолку и вообще за спиной, словно крылья выросли, то Макс был угрюм и неприветлив. Судя по всему, парень не выспался. Уж слишком помятый был у него вид и недовольный взгляд. На парковке универа расходимся. Вернее, я иду на занятия, а Сим уезжает на тренировку, обещая сегодня забрать после лент. А я и не сопротивляюсь. Мне сегодня никак нельзя опаздывать. Ну и как прошел ваш вечер? Первый вопрос, что выдает мне редко стоит мне только плюхнуться рядом с ней. «Это было забавно. Погоди, ты сказала «ваш»?» Зависаю с открытым рюкзаком в руках. «Откуда ты?» «Макс, прости, это я ему вчера ляпнула про твое свидание». «То есть? Как? Когда? Где?» «Он вчера прилетел в универ в районе пяти. Тебя искал». «И так воодушевленно заявил мне, что пригласит тебя на дачу с парнями и их семьями из его футбольной команды. Ну и меня звал для моральной поддержки. Честно, я просто не удержалась», — смеется подруга. «Решила чуть пообломать красавчику крылышки». «Вот как?» — округляю в удивлении глаза. «Значит, Макс хотел меня куда-то позвать? Вот выходит, почему он вчера был так зол, когда узнал, что я еду на свидание. Его планы порушились, самоуверенного Стельмаха обставили. Спортивный интерес видать взыграл». «Ну и кто победил? Макс или Илья?» С очаровательной улыбкой смотрит на меня редко «А до меня доходит, что есть тут еще кое-какие нескладушки. Так, подожди, а про то, что мы с Максом вместе провели вечер, ты как узнала?» «Эм...» — потупила взгляд подруга. «Не приезжала ко мне никакой родни». «То есть...» «То и есть...» Макс, когда узнал про свидание, начал выспрашивать, где ты и что ты. Я ляпнула про наш с тобой запланированный шопинг. Ну и, в общем, он меня уговорил отказаться, сказал, что ему очень срочно надо с тобой поговорить. Ну и, видимо, был расчет на то, что без ты никуда не пойдешь. «Вот же котяра!» «И ты, как настоящая моя подруга, решила меня бросить? Могла бы хотя бы позвонить и предупредить?» Я не бросала. Я надеялась, что вы будете бурно выяснять отношения и не менее бурно потом помиритесь. А в итоге мы бурно выбирали платье. «Да ладно!» «Прохладно!» Дую губы, отворачиваясь. «Значит, все-таки Илья победил? Платье-то купили?» Я была обижена, поэтому проигнорировала и тот, и другой вопрос. Отвернулась и уставилась в тетрадь, сделав вид, что перечитываю вчерашние лекции. Лет! Ну, лет Я молчу, как будто воды в рот набрала. Я просто правда считаю Макса более подходящим вариантом. Подходящим для чего? Вымотать мне нервы? Не выдерживаю я. Да нет же, — возмущенно вздыхает подруга. Он просто надежней, понимаешь? До меня доходили не самые хорошие слухи об этом Илье. Вот о чем я. О стельмах, значит, у нас ангелово плоти? Нет, но Макс твой друг с детства. Он точно тебя не обидит. А мне не нужен друг, — шиплю сквозь стиснутые зубы, понижая голос до шепота. Я отношений хочу, романтики хочу, чтобы ухаживали за мной хочу. Устала я страдать по этому зазнайке, надоела. Страдать, что значит ничего, бросаю, торопливо прикусывая язык, и так слишком много лишнего взболтнула. Лет, он тебе нравится, да? Дура я, какая же я дура! Рита еще пару раз попыталась извиниться и разговорить меня, но я была так зла и раздосадована, что чуть ли не скрипела зубами. В итоге подруга поникла и сдалась, переключая все свое внимание на появившегося в аудитории преподавателя. Я же весь семинар сидела и, кажется, кипела от злости. Нет, ну какой же все-таки Сим гад? Подговорил Ритку и, чтобы потешить свое самолюбие, пытался сорвать мое свидание. Эгоист, непроходимый, самовлюбленный эгоист. И подруга тоже хороша. Да кто вообще им дал право решать за меня? Теперь как-то Стельмаховская вчерашняя капитуляция кажется до да нельзя подозрительной. Зная его изобретательность и упрямство, от него можно ожидать всего, чего угодно. Теперь не верится мне, что парень просто так сдался. И все его попытки подсунуть мне мешки или дизайнерские недоразумения вместо платьев кажутся просто очевидными. Боже, ну какая я наивная и слепая дура. Макс вчера весь вечер развлекался, потешался надо мной, а сегодня наверняка попытается снова сорвать мое свидание. Неспроста же он так решительно настроен забрать меня из универа и даже его желание позвать меня с собой на дачу не умаляет его заслуг. Вот если бы он подошел с этим вопросом по-хорошему, я бы, может, даже... Ну нет, не согласилась бы. У меня свидание, и я отправлюсь на него, несмотря ни на что. С таким боевым настроем я весь день игнорирую звонки Сима. И напрочь отказываюсь разговаривать с Риткой. А в начале третьего, когда почти на полчаса раньше заканчиваются занятия, сгребаю тетради и выбегаю из аудитории с твердым намерением перенести наше свидание с Ильей на два часа раньше. «Окажись, я дома. Мало ли, что Стельмах придумает. А тут, пока его нет, у меня есть все шансы сбежать». «Илья!» – торопливо сбегаю по ступенькам, завидев парня, замаячившего впереди. «О, Лето, привет! Я как раз тебе собирался звонить!» – улыбается Илья, по-дружески приобнимая. «Правда? Привет!» «Ага, вопрос у меня к тебе был. Что за вопрос?» «Подумал, может, поедем гулять сразу после занятий? Я подожду, если у тебя сейчас еще есть ленты, но, боюсь, до четырех просто сойду с ума. Я за эту неделю успел по тебе соскучиться, малышка». На его малышка я, кажется, слегка тушуюсь, просто оно звучит как-то непривычно в таком контексте и из чужих уст, но, тем не менее, радостно киваю. «Я согласна», — выпаливаю слишком поспешно, расплываясь в улыбке. «Это точно судьба». «И я полностью свободна, занятия закончились. Правда, я немного не для свидания одета». «Да брось, ты выглядишь, как всегда, круто. Тем более мы же будем гулять, и, надеюсь, долго, кроссы самое оно». «Ну и круто». «Отлично, едем?» — кивает Илья, услужливо подставляя свой локоть. «Конечно», — цепляюсь пальчиками за руку парня. «Виолетта!» — слышу голос Ритки за спиной и оборачиваюсь. Одногруппница спешит к нам с Ильей, косо поглядывая на улыбчивого парня. «Да что они из него делают какого-то зверя в самом деле? Или я настолько глуха, слепа и тупа, что ничего не понимаю?» «Ты забыла телефон», — протягивает мне мобильник Ритка, неуверенно переступая с ноги на ногу. «Спасибо, совсем из головы вылетело». Забираю гаджет и прячу в рюкзак. «Привет, Илья!» «Привет, Рит!» «Вы уже поехали?» «Угу», — бубню кивая. «До встречи в понедельник», — улыбается подруга, поправляя рюкзак на плече. «Да, до понедельника». Я пытаюсь выжать из себя ответную вежливую улыбку, но получается едва ли. Я все еще на нее обижена. Что это за подруга такая, которая действует за твоей спиной? «У вас все хорошо?» – спрашивает Илья, галантно открывая передо мной дверь своей «Мазда». Конечно, не такая крутая и впечатляющая, как у Сима машина, но тоже вполне себе солидная. Чистенький салон, панели начищены, едва ли не до блеска. Илья явно тут еще педант. «Не обращай внимания, разошлись во мнениях». Улыбаюсь и забираюсь в салон. Илья устраивается рядом, и пока я пристегиваю ремень безопасности, парень ныряет на заднее сиденье и достает оттуда симпатичный букет белых кал. Это тебе лет, улыбается Илья, а я утыкаюсь носиком в бутоны, вдыхая полной грудью и улыбаясь. Хотя кала и не люблю от слова совсем, но мне приятно. Внимание, оно всегда подкупает. Спасибо большое! И совсем осмелев, тянусь и легонько касаюсь губами гладко выбритой щеки парня. На меня это совершенно не похоже, чтобы я делала первые шаги каким бы то ни было проявлением нежности. Но сейчас я просто не смогла задушить в себе душевного порыва. И каково же было мое разочарование, когда в животе не запархали бабочки размером с ястребов, как это было рядом с Симом. И хотя Ильи тоже приятно пахнет каким-то горьковатым парфюмом, но мозг почему-то и тут подмечает, что не тот это запах, который мог бы мне понравиться. Вот что-то хвойное, мятное, с ледяной свежестью, как... как... у... неважно все неважно у меня свидание с классным парнем и сима я туда тащить не собираюсь даже в своей голове илья заводит машину что то увлеченно рассказывая а я просто сижу рядом и улыбаюсь внутри гуляет легкий мандраж такое бывает от волнения и неизвестности и в тот момент когда я почти уговорила свой мозг перестать думать и анализировать а наша машина трогается с места и поворачивает к выезду с университетской парковки мое сердце пугливо замирает и тут же начинает биться с запертой обезумевшей птицей Пальцы до боли сжимаются в кулаки, а глаза испуганно округляются. А всё почему? Потому что по встречной на эту самую парковку заруливает до да нельзя знакомая изящная чёрная БМВ Макса. И я абсолютно точно знаю, что он еще час как должен мотаться по делам в городе, а следовательно быть тут его не должно. Но он здесь, и он меня заметил в машине Ильи. И судя по тому, как заходили желваки на его лице, мне пора начинать молиться.